Для той взаимной нейтрализации двух индивидуальностей, о которой мы говорим, необходимо поэтому, чтобы определенная степень его мужественности точно соответствовала ее женственности. При таком условии обе односторонности взаимно сгладятся. И оттого самый мужественный мужчина будет искать самой женственной женщины. И наоборот, точно так же всякий индивидуум будет тяготеть к той степени половой определенности, которая соответствует его личным свойствам. Насколько между двумя особями существует в этом смысле необходимые соотношения это они чувствуют инстинктивно, и это наряду с другими относительными мотивами лежит в основании высшей степени влюбленности. И потому, когда влюбленные потетически говорят о гармонии своих душ, то в большинстве случаев это сводится к соответствию, которое существует между ними по отношению к их будущему детяти и его совершенством что, очевидно, гораздо важнее, нежели гармония их душ, которая часто вскоре после свадьбы разрешается в самый вопиющий диссонанс. К этому примыкают и дальнейшие относительные мотивы, и все они основываются на том, что каждый индивидуум стремится подавить свои слабости, недостатки и уклонения от нормального человеческого типа в соединении с другой особью – для того, чтобы они не повторились в их будущем дитяти или не разрослись до полной уродливости. Чем слабее мужчина в мускульном отношении, тем больше станет он искать сильных женщин. Тоже с своей стороны делают женщины. Но так как у женщин по самой их природе мускулатура обыкновенно слабее, то они обыкновенно и предпочитают мужчин посильнее. Далее важную роль в половой любви играет рост. Мужчины малого роста имеют решительную склонность к высоким женщинам и наоборот. При этом любовь маленького мужчины к большим женщинам будет особенно страстна, если он сам родился от высокого отца и только благодаря влиянию матери остался невысоким. Это потому, что от отца унаследовал он такую систему сосудов и такую энергию ее, которые могли бы снабжать кровью большое тело. Если же его отец и дед сами уже были малого роста, то эта склонность будет менее заметна. Если большие женщины не любят больших мужчин, то это объясняется тем, что природа стремится не допускать слишком зрелого поколения в тех случаях, когда при силах данной женщины оно оказалось бы слишком слабо для того, чтобы быть долговечным. И если такая женщина все же выберет себе великорослого супруга, хотя бы для большей представительности в обществе, то за эту глупость должно будет расплачиваться потомство. Очень важна далее и окраска волос. Белокурые непременно тяготеют к черноволосым или шатенкам, наоборот же бывает редко. Объясняется это тем, что белокурые волосы и голубые глаза составляют уже некоторую игру природы, почти аномалию, нечто вроде белых мышей или, по крайней мере, белой лошади. Они не встречаются ни в какой другой части света, кроме Европы. Их нет даже вблизи полюсов, и вышли они, очевидно, из Скандинавии. Кстати, выскажу здесь свое мнение, что белый цвет кожи неестествен для людей, а природная кожа их черная или коричневая, как у наших родоначальников-индусов. Первоначально из недр природы не выходил ни один белый человек, и, следовательно, белые расы вовсе и не существуют, несмотря на все толки о ней. Каждый белый человек – это человек выленивший» оттесненный на чуждый для него север, где он чувствует себя каким-то экзотическим растением и, подобно ему зимою, нуждается в теплице, человек на протяжении тысячелетий сделался белым. Цыгане – это индийское племя, которое переселилось к нам не более четырех столетий назад, являют нам переход от индусской окраски тела к нашей. Подробнее об этом можно найти в моих порергах второй параграф 92 первое издание вот почему в половой любви природа стремится обратно к черным волосам и темным глазам то есть к своему прототипу что же касается белого цвета кожи то он стал нашей второй природой хотя и не настолько чтобы нас отталкивал коричневый цвет индусов